Ришар. По-моему, он сошел с ума. Ох, боже мой. От боли она потеряла сознание и откинулась назад, еще больше побледнев. Напуганный гейем подумал, что она умерла. Он собирался закричать, взывая о помощи, на которую вряд ли можно было рассчитывать, как вдруг в комнате появился вооруженный томогавком конока. Он, окинул взглядом трагическую картину, увидел два тела и мальчика, который рыдал, уткнувшись в юбку раненой матери. К нему-то он и поспешил, но прежде задержался на миг у тела своего друга, положив твердую руку ему на голову. «Я за тебя мстить!» заверил он. И дорогие друзья, тоже он осторожно заставил Гиема подняться. Настоящий мужчина никогда не плакать, оставить слезы женщинам. Он чудовище. Это Решар убил их. Внезапно закричал мальчик, ты слышишь? Он убил всех троих. Есть клонился над молодой женщиной. Два убитых. Мать не мертва. Смотри. И правда, грудь женщины приподнялась. Она издала вздох, перешедший в хрип. Душа ребенка встрепенулась от радости. Но когда он поднял глаза на единственного друга, который у него остался, во взгляде его по-прежнему была тоска. Может быть, она тяжело ранит. А почему? Почему он это сделал? И зачем он привел сюда англичан? А, за ним сегодня ночью я видел, как он размахивал фонарем, чтобы указать путь к проходу. Я не понимаю, Конока. Трудно понимать. Ты слишком молодой. Зависть. Сначала и деньги тоже. Ришар все хотеть. Дома, земли. Быть и друг англичан, только так иметь. Отец ни за что не согласится. Друг Адам тоже. А я? Ты думаешь, он и меня бы тоже убил? Ответ последовал немедленно. «Да, большая опасность для тебя. Он вернется наверняка. Бежать. Быстро. А моя мать? Взять с собой. Нужно человек-медицина. Рана, возможно, не смертельная», — произнес индеец после короткого осмотра. Натильда изредка стонала, но не приходила в себя. Здесь нагнулся, подхватил ее под плечи и под колени, собираясь поднять. «Куда ты ее уносишь?» К дочерям Бога! Нужно в госпиталь! Так далеко!» «Можно было бы уложить ее в постель, и нет времени! Слушай!» Снаружи послышался нарастающий шум. В нем выделились несколько приближавшихся голосов, И среди них Геом узнал металлический тембр своего сводного брата. Быстро, потротил индейец. Но ребенок стоял посреди комнаты, пораженный каким-то священным ужасом. Я убью его, прорычал он. Нет времени потом. Идти и быстро, ты нужен мать. Мальчику именно это и следовало сказать. Не произнеся больше ни слова, Гион бросился к вешалке, сорвал большую синюю пелерину Матильды, прихватил корзину, наполненную бабами и соленой треской. Его мать, должно быть, принесла ее из кладовки, перед тем, как в нее выстрелили. И последовал за индейцем, который бесшумно устремился к низенькой дверце, выходившей во двор несколько длинных прыжков индейец достиг ее и скрылся со своей души.